Дар убеждения это искусство. Искусство убеждать людей много выше всех искусств, так как оно делает всех своими рабами по доброй воле, а не по принуждению. Георгий Леонтинский. Основы искусства убеждения. Сначала убедись, а потом уж убеждай. Константин Сергеевич Станиславский. Почему владение навыками убеждения можно назвать искусством? Дело в том, что в процессе убеждения человеку приходится применять творческий подход, импровизировать, задействовать приемы, схожие со сценическим мастерством, виртуозно расставлять акценты и подавать информацию. Любое взаимодействие, направленное на убеждение, А часть на постановку, спектакль, где проявляются лучшие творческие и интеллектуальные способности человека. На самом деле, грамотно выстроенный процесс убеждения может очаровывать не менее приятно, чем, к примеру, пьеса на сцене театра, где каждый элемент действа является уникальной составной частью масштабной и продуманной постановки выходит что искусство убеждения это превосходно спланированное и поставленное шоу действующими лицами в котором являетесь вы и тот кого вы стремитесь убедить или переубедить вам нужно понимать потребности человека его мыслительные процессы и принципы научиться подавать информацию соответствующим способом В основе искусства убеждения лежит множество разнообразных техник и приемов оказания влияния на людей, которые позволят добиваться успеха в профессиональной деятельности, в жизни и в бытовых ситуациях, а также отстаивать свою позицию в дискуссиях. Владение этим искусством может быть как врожденным, так и приобретенным качеством личности. Но целенаправленное развитие искусства убеждения напрямую связано с освоением основных, фундаментальных правил и принципов. Человек, который способен убедить других, несомненно, является обладателем великого дара, ведь сформулировать и изложить свою мысль так, чтобы убедить собеседника, Эта задача не из легких. Нужно быть уверенным в себе, своей позиции и быть убедительным. Поэтому первый и один из самых главных принципов искусства убеждения это верить в то, что вы говорите, и пытаетесь донести до других людей. Только тогда в это смогут поверить окружающие. Если человек не верит в то, о чем он говорит, будет сомневаться в правильности своей позиции, то вряд ли его слова будут достаточно убедительными для того, чтобы окружающие поверили в них и приняли его точку зрения. Конечно, вы не всегда будете в той ситуации, когда полностью согласны с позицией, которую вам приходится отстаивать. Вы не всегда будете правы. Но для себя, на подсознательном уровне, вы должны постараться сфокусироваться на следующей мысли: ваша позиция истинная и правильная. У вас есть все аргументы для ее подтверждения. Сомнениям нет места. Только так вы сможете убедить в первую очередь себя в том, что вы на правильном пути. Благодаря этому вы будете более убедительно выглядеть, держаться спокойнее. Второй принцип заключается в том, что вы должны постоянно совершенствовать мастерство убеждения, не стоять на месте, оттачивать его и практиковать, стремиться понимать события, происходящие вокруг, изучать людей, с которыми приходится общаться. Изучение людей и их психологии должно проходить через попытки понять, что же заставляет их принимать те или иные решения, какие эмоции они испытывают, к чему стремятся и как добиваются этого. Ведь процесс убеждения касается не только понимания чисто физических и материальных потребностей, но и потребностей психологических эмоциональных. Помимо этого, следует постоянно анализировать не только других людей, но и самого себя, свои поступки, мысли и эмоции, возникающие в процессе общения и переговоров. Только так вы сможете понять, в каком направлении нужно совершенствоваться. Говоря об основах искусства убеждения, можно говорить о различных психологических приемах, технологиях манипуляциях, NLP, нейролингвистическое программирование и иных сложных вещах, но нужно помнить одно. Любое убеждение в первую очередь основывается на доверии. Если вам удалось расположить вашего собеседника, и он удостоверился в том, что пришел в правильное место, где сможет получить квалифицированную профессиональную помощь, если речь идет об адвокатской деятельности, или выстроить конструктивный диалог, прийти к компромиссу, если речь идет о переговорах, то это уже существенная часть будущего успеха. Существует ошибочная точка зрения, согласно которой в совершенстве овладеть искусством убеждения и стать эффективными переговорщиками могут только превосходные ораторы с громким и поставленным голосом. Но это неверное утверждение. Есть люди, которые говорят очень тихим голосом, не обладают выдающимися ораторскими способностями, но, например, идут в суд и выигрывают несколько процессов подряд. У человека может отсутствовать харизма, быть невысокий рост, рядовая и незаметная внешность, тихий, мягкий голос, но он использует его настолько убедительно, гладко и понятно, что окружающие воспринимают его речи даже лучше, чем речь экспрессивного оратора. Таким людям, несмотря на то, что они обладают профессиональным навыком убеждения, может быть трудно, например, дать интервью или выступить перед многотысячной аудиторией, но тем не менее в рамках судебного процесса или при ведении каких-либо бизнес-переговоров мягкость их голоса может способствовать лучшему восприятию и достижению успеха. Другое дело, Если перед вами провокационный политик, который может раздавать яркие и запоминающиеся интервью, выступать перед многотысячной толпой, концентрировать ее внимание на себе и организовывать публичные акции, но при этом эффективность таких людей во время переговоров может быть под серьезным вопросом. Есть уникальный сорт людей, которые вообще не поддаются убеждению. Это особая категория люди, которые отрицают вашу точку зрения вне зависимости от того, насколько логичны и продуманы ваши аргументы. При этом чем больше аргументов вы приводите, тем сильнее они замыкаются и склоняются к несогласию с вашей точкой зрения, тем прочнее стена между вами. К таким людям нужен специфический подход. Грубо говоря, на них не действует прямое убеждение. Нужно использовать различные хитрости и уловки, расслабить их, разрядить обстановку и представить ситуацию немного по-другому. Выкладывание железных аргументов может не оказать никакого эффекта. Иногда стоит демонстрировать свою правоту на каких-либо практических примерах, которые будут эффективны именно для этого собеседника. Для этого нужно быть по максимуму осведомленным о личности вашего собеседника, его привычках, личной жизни, увлечениях и мировоззрении. При помощи примеров надо попытаться аккуратно подвести такого человека самостоятельно к соответствующему, нужному вам выводу, напрямую, агрессивно не доказывая вашу точку зрения. К этой категории, как правило, относятся те люди, которые очень сильно опираются на свою интуицию либо чрезвычайно упрямы. Можно смело утверждать, что у человека есть два внутренних эксперта: логика и интуиция. Либо человек логически проверяет и анализирует ситуацию, понимает, что могло быть, что происходит, что может произойти либо человек оценивает ситуацию интуитивно, и это гораздо сложнее с точки зрения преодоления сложившегося у человека мнения, потому что он не оценивает обстоятельства, аргументы и связи, он интуитивно чувствует ситуацию. Он не просто знает, он в этом уверен, потому что живет со своим убеждением, ведь его врожденная интуиция это часть его натуры. И он чувствует убежденность в своей позиции вопреки логике, и как бы это ни было странно, зачастую оказывается прав.